«Анклав. Москва. Территория: Болото. Деловой центр Стрелка. Шумные мероприятия прекрасное место для шумных событий. Внимание, выдвигаемся через 10 минут. Громкий голос Евгения Подберезкина, начальника личной охраны Кауфмана, прозвучал в голове каждого подчиненного ему офицера. Пилоты, в порядке. Наблюдение. В воздухе чисто. Полная готовность. Согласно штатному расписанию, охрана директора филиала СБА должна была состоять из десяти человек. Смешно, учитывая количество и могущество врагов мертвого. В прямом подчинении у Подберезкина находилось более сотни офицеров. Тридцать постоянно сопровождают Кауфмана. В особых случаях, к которым относилось и предстоящее посещение бала Королевы Осени, их число удваивалось. и это не считая группы технической поддержки и охранников внешнего периметра. В отряде служили отличные профессионалы с великолепной реакцией и блестящими боевыми качествами. Многие были геннаврами, в том числе потомственными. Их возможности, полученные благодаря сложнейшим операциям, превосходили способности обычного, даже очень хорошо подготовленного бойца. Работали в отряде и трансеры, обладатели невероятно острого зрения, сверхтонкого обоняния модифицированных конечностей, а то и вовсе чуждых человеку органов, предназначенных для нанесения максимально возможного ущерба за минимально возможное время. Отряд являл собой грозную боевую силу. Однако Евгений прекрасно понимал, что, несмотря на опыт и блестящую подготовку его людей, ключевую роль в обеспечении безопасности Кауфмана играли не они, а многочисленные глаза и уши СБА. агенты отдела прямых переговоров и рядовые безы, получающие информацию от осведомителей, машинисты, перехватывающие и расшифровывающие подозрительные сообщения, аналитики, тщательно обрабатывающие информацию и способные сплести в единую сеть разрозненные ниточки. За последние 10 лет состоялось всего два покушения на мертвого, а другие шесть провалились, потому что еще на стадии подготовки каратели Кауфмана перебили исполнителей. Отряд Подберезкина был последним рубежом, последней линией обороны, на которую надеялись в тех случаях, когда отлаженная машина давала сбой. Как сейчас, например. Еще утром Щеглов сообщил Евгению неприятную новость. Покушение будет, произойдет оно на карнавале, визит Кауфмана отменять нельзя, а вычислить убийц не получается. Учитывая события предыдущих дней, последнее заявление не вызвало у Подберезкина удивления. Безом было чем заняться. Я отправлю на стрелку весь отдел прямых переговоров. Подтяну дополнительные патрули безов, но это все, чем я могу помочь. Кто нанесет удар, я не знаю, даже представления не имею. «Мужчина или женщина?» — пожал плечами Евгений и улыбнулся. «Одно из двух». «Не подведи». Шесть минут до вылета. Мертвый вышел из кабинета... и в сопровождении пяти телохранителей направился к вертолетной площадке, где под парами стояли две совершенно одинаковые машины. За перелет под Березкин не опасался. Во-первых, из пирамидома одновременно вылетят три группы вертолетов. Во-вторых, приземлится основная группа не на площадке стрелки, а в федеральном центре, где Кауфман пересядет в бронированный лимузин и остаток пути проделает по улицам. Да и не станут опытные киллеры рисковать, атакуя кортежь. На балу у них появится возможность близко подобраться к мертвому. Очень близко. «Потрясающе!» — прошептал Мишель, делая шаг назад. «Потрясающе!» Чувствовалось, что Кутюрье не лукавит. Он действительно восхищался Эмирой. Любовался ею по праву мастера, создавшего великолепное произведение искусства. Розовое платье подчеркивало прекрасную фигуру девушки, оттеняло смуглую кожу. Подолпышной юбки приподнимался над полом всего на несколько сантиметров. Предельно открытый лифт оставлял простор мужскому воображению. Руки, плечи и шея обнажены. Верхняя часть лица скрыта элегантной маской, но чувственные губы намекали, что спрятанное вполне достойно всего остального. Сверкали драгоценности. Волосы отливали чернью ночи. — Я достаточно циничный человек и понимаю, что имя королевы осени уже известно. — Верхолазы выкладывают огромные суммы строителям бала, чтобы пропихнуть свою дочерью-любовницу, — пробормотал кутюрье. — Но поверьте на слово, никто, кроме вас, не достоин титула. — Спасибо, Мишель. Эмира натянула перчатки, посмотрела на себя в зеркало, чуть скривила губы в грустной усмешке. Столько надежд было связано с карнавалом и обернулась к вошедшему в комнату Урзаку. — Я почти готова. — Ни в коем случае не собирался тебя торопить, — негромко проговорил баном Помолчал. Я восхищен. Комплимент девушка оставила без ответа. Как ни странно, Урзак предпочел облачиться в скромный наряд. Неброский костюм классического покроя, белая сорочка, галстук, правда, деревянная трость и обилие металла в затылке — Выделяли Банума, но на карнавале они не будут бросаться в глаза. Не хочет привлекать к себе внимание, Харёк. «Мне кажется, в твоём наряде не хватает маленькой детали, дорогая», — произнёс узак протягивая девушке пышную розу. Поколебавшись, Эмира взяла цветок и машинально поднесла его к лицу, с наслаждением вдохнув нежный, чуть сладковатый аромат настоящего растения. Даже в эпоху цифры, в эпоху поголовного в буквальном и в переносном смысле применения балалаек, в эпоху нанов и направленных гемодификаций находились люди, которым было трудно представить, что все они целиком, от пяток до макушки, состоят из болтающихся в цитоплазме ядер, из клеток. неизведение венца природы до животного уровня, представление человека в виде биоконструкции, собранной из мелких деталей, Одинаково неприятно и атеисту, и честному католику. Трудно согласиться с тем, что технически каждый из нас по сути мало чем отличается от обезьяны. Как говорится, где же искра? А потому приличные люди старались не задумываться над клеточной теорией больше необходимого. Но существует она, помогает врачам и биологам в работе. Ну и ладно. А мы будем считать, что почки, печень и мозг это самостоятельные органы, состоящие из почек, печени и мозга. И никаких клеток. После вживления балалайки в голове остается не так много места, чтобы занимать ее всякой ерундой. Тем не менее клетки живут весьма яркой жизнью, пусть она и интересна исключительно специалистам. Клетки занимаются своими нужными, но невидимыми невооруженному глазу делами, рождаются, трудятся и умирают. Умирают ежесекундно, уступая место новым, таким же или не таким. Ибо некоторые специалисты давно научились приказывать клеткам возрождаться в измененном виде. И не просто возрождаться другими, занимая место нормальных клеток, а объединяться в ткани, создавая новые несвойственные организму органы, используя соседние нормальные клетки в качестве строительного материала. А самое главное, этот хитрый процесс протекает незаметно в течение довольно продолжительного времени. По случаю карнавала, улица болота и без того загруженная до предела превратились в забитые мобилями тупики. Некоторые были перекрыты официально, на некоторых праздник бушевал стихийно, и на первый взгляд передвигаться по территории имело смысл либо на вертолете, либо на метро, либо пешком. Но только на первый взгляд. Власти прекрасно знали о связанных с карнавалом проблемах и позаботились о том, что были музины дорогих гостей балок королевы осени, а также машины неотложных служб, могли, если не проехать, то по крайней мере просочиться через веселящееся болото. К восторгу девчонок, во всяком случае Матильда действительно была в восторге, Кирилл организовал для них шикарный экипаж. Длиннющий Мерседес-хадж. Хоть и мобиль, но все-таки лимузин. Да к тому же свип пропуском. Так что до стрелки Пэт и Мата добрались и с комфортом, и вовремя. и прошли по красной дорожке, предназначенной для знаменитых гостей основного мероприятия бала «Королевы осени», наслаждаясь приветственными воплями толпы и вниманием репортеров. И восторженно захлопали в ладоши, оказавшись в главном зале, и вооружились хрустальными бокалами с шампанским, поднесенными предупредительным лакеем. — Это сон! — выдохнула Матильда. — Ты посмотри, какие мужики! Пэт одним глотком ополовинила бокал. К большому удивлению Кости, его и ещё трёх офицеров отправили на стрелку не из-за мёртвого, а... «Ваша задача — обеспечить безопасность Патриции Грязновой и Матильды Шаровой», инструктировал Безов лично Мишенька Щеклов, правая рука директора. слоновский сидел рядом, хмуро кивал, но в разговор не вмешивался. Что бы ни случилось на карнавале, перестрелка, нападение на доктора Кауфмана, взрыв ядерной бомбы... Не обращайте внимания до тех пор, пока события не несут угрозы девушкам. Они и ваша цель. Стрелкой в Анклаве называли небольшой пятачок земли, находящийся, как можно догадаться, из названия на стрелке Москвы-реки. На острие ее с давних пор возвышалась чудовищная статуя древнему историческому деятелю, которая придавала месту налет адской эстетики. Неуклюжий серый дом, оккупировавший основание стрелки, вызывал не меньшее отвращение. Когда-то в этом здании селили палачей. Потом большую их часть перебили, но призраки душегубов, по слухам, прочно обосновались внутри угрюмого строения. Надо ли говорить, что бывшая шоколадная фабрика, находящаяся аккурат между двумя монстрами, тоже получила свою долю мистических историй, и ее стены, сложенные из красного кирпича, казались частью загадочного замка. Со временем любопытный пятачок превратился в главный деловой центр болота, респектабельный и дорогой. Бизнесменов, которые могли небрежно обронить и «Я поехал на стрелку», уважали. Подобная фраза являлась показателем статуса. Однако мистический налет никуда не делся. И именно благодаря ему организаторы бала выбрали стрелку в качестве основной площадки карнавала, безопасность на которой – обеспечивалось на самом высоком уровне. За четыре дня до мероприятия стрелка закрывалась для посещений и подвергалась тщательной проверке. Безы просвечивали наноскопами стены и крышу, лазали в подземные коммуникации и просматривали системы подачи воды и воздуха. С утра дня открытия и до завершения бала здание жило в режиме крепость. Все входящие внутрь, включая гостей, Проходили через пятиметровый коридор безопасности, в котором их просвечивали мощным наноскопом, вычисляя оружие или запрещенные гаджеты. В этом же коридоре каждый проходящий сдавал кровь. Результаты экспресс-анализа становились известны практически мгновенно. И дежурищие на выходе Безы точно знали, пропускать человека или нет. Организаторы не хотели, чтобы на праздник проник зараженный смертельным вирусом террорист-смертник или трансер. с ядовитыми железами под когтями. Другими словами, СБА принимала все возможные меры, чтобы верхолазы могли без помех насладиться праздником. — И так всегда? — поинтересовалась Лика, разглядывая уколотый палец. — Разумеется, — ответил митроха На стрелку цвет анклава съезжается, вот беза и суетятся. — Ты тоже цвет? — Ну... — конторщик неожиданно замялся. — Не из последних точно. — А потом бал для всех праздник. — А я думала, мы идем на карнавал? — подняла брови женщина. — Ну да, карнавал. Бобры с легким удивлением посмотрел на подругу. — Так его все называют, а официально бал Королевы Осени. Я ведь тебе рассказывал. — Точно. Лика прикоснулась пальцами к виску. Забыла. — Конечно, бал. У меня была сложная ночь. — Устала? — Немного, и голова болит. «Тогда надо выпить». Они уже миновали коридор безопасности, и Митроха схватил бокалы с шампанским у первого попавшегося лакея. «За тебя, красавица!» «За знакомство!» Невпопад отозвалась женщина. Но следовать примеру спутника, присосавшегося к бокалу с дорогим вином, не торопилась. Достала из сумочки маленький пузырек, вытряхнула на ладонь несколько таблеток и проглотила их, запив шампанским. Стоящий позади парочки Мартин Кошелев Поджал губы. Откровенно говоря, он не понимал, почему Родригес отправил его приглядывать за ликой. Что с ней может произойти в самом охраняемом месте карнавала? Разве что бобры? На это и намекал хасе давая поручение. «Я кабальера, Мартин. И смогу позаботиться о Нике. А вот за женой нужно присмотреть. У нее появились неподходящие друзья». Прозвучало обоснованно. Однако подозрения укошливо остались. Что, скажите на милость, сделает с Ликой Митроха, кроме того, что он уже с ней сделал? Смотри, Лика, мертвый прикатил. Где? Господа, директор московского филиала СБА... Без чинов, дружище, без чинов, остановил провожающего его распорядителя мертвый. Иначе мы до самого утра будем выслушивать титул друг друга. Шутка повторялась каждый год, но все равно вызывала смех. Она становилась знаком, чертой, до которой надменные верхолазы, спесиво поглядывая друг на друга, негромко вели деловые разговоры, а после в раз превращаясь в обыкновенных гуляк. — Макс, консерватизм делает тебе честь! — еще одна постоянная шутка. В отличие от верхолазов, дизайнеры и портные которых изворачивались, стараясь придумать к следующему празднику что-нибудь новое и необычное, Мёртвый всегда появлялся на карнавале в одном и том же наряде. В чёрном камзоле испанского инквизитора, украшенном золотой цепью с крупным медальоном. Я с трудом привыкаю к новой одежде. Зато тебя ни с кем не спутаешь. Шампанского. Какую красавицу ты удостоишь своим вниманием на этот раз? Кауфман предпочитал искать любовниц на карнавале. Завязывал приятное знакомство, месяцев через восемь охладевал к пассии, И осенью вновь начинал охоту, отдавая предпочтение девушкам, прошедшим в финал конкурса. Еще не решил. Обрати внимание. «У нас все тихо», — доложили с главного входа. «Никто из гостей не отказался от проверки. Результаты отрицательные». «Хорошо». Подберезкин нахмурился. «Неужели аналитики ошиблись?» «Вряд ли». Щеглов не тот человек, чтобы паниковать понапрасну. Если сказал, что удар нанесут на приеме, значит, так оно и будет. Но, черт побери, каким образом они планируют ударить? Чем?» Неопределенность изматывала. Десять человек в непосредственной близости от Кауфмана, еще сорок рассыпались по залу, плюс группа, переодетая в официантов, плюс снайперы в искусно спрятанных под потолком гнездах, которые берут на мушку любого приближающегося к мертвому человека. Вот только профессиональному убийце для удара достаточно всего одного мгновения. И охрана Кауфмана терялась в догадках, кто и когда собирается этот удар нанести.